Девочки с ушками. Рождественский рассказ. Девочка Арина сидела без работы и смотрела телевизор. До этого она служила медсестрой в ведомственной поликлинике, но там закрыли процедурный кабинет, потом закрыли поликлинику, а немного погодя и само ведомство. Среди того, что показывали по телевизору, сильнее всего Арину трогала и волновала реклама красоты. Наполнит вашу кожу сиянием и блеском на 24 часа. Увеличит на 40% объем и привлекательность ресниц. Вы этого достойны. Побалуйте себя. Арина жила в небольшом городе, областного значения, довольно скучном, зато без толкотни. Чего там явно не хватало, это блеска и сияние. Хотя было все же одно блистательное место, точка соблазнное притяжение. притяжения, свой маленький Париж на проспекте Ленина, сетевой магазин французской косметики «Гриф Туше». Там обитали настоящие феи, в их обязанности входило брызгаться духами и туалетной водой и делать хоть каждый день новый макияж. Не говоря уже об ослепительных улыбках в присутствии достойных людей. Сами понимаете, вот же она, работа мечты. Когда в магазине появлялась вакансия продавщицы, На нее слетались до пятнадцати претенденток за неделю. Поначалу от них требовали высшего образования, а позже махнули рукой. Ладно, лишь бы грамотная речь. Плюс миловидность, приветливость, управляемость. И, боже упаси, никаких явных лидерских свойств. Не каждая безработная медсестра посмела бы даже приблизиться к парижским красотам. Но Арина посмела, и ее неожиданно взяли. Это случилось осенью, в самую слякоти непогоду. А потом весь ноябрь новенькую обучали интересным и приятным вещам. Неприятные вещи она вскоре освоила сама. За свою двенадцатичасовую рабочую смену фея не могла присесть. В торговом зале сидеть было запрещено. Даже стул там поставить нельзя. Нельзя было съесть на обед что-нибудь такое, чем от тебя будет пахнуть. Нельзя носить с собой мобильный телефон, даже если дома у тебя ребенок, со слепо-глухонемой бабушкой или совсем один. Нельзя иметь неидеальный маникюр, слишком свободную прическу и грустное лицо. Колготки и туфли должны быть тоже идеальными, даже если не платят зарплату. Но не то, чтобы ее совсем не платят, не дают аванс. Никаких больничных и отпускных это само собой. Зарплату могут задержать. Позже, конечно, отдадут в укромном конверте, после того, как вычтут недостачу за какие-то общие грехи. Самый простой общий грех заключался в том, что все девочки-феи потихоньку начинали тырить. Все до одной. Их, во-первых, смущали лазейки, а во-вторых, мучило ощущение, что им постоянно недоплачивают. Девочки притыривали подарки, предназначенные для покупателей, флаконы-тестеры и товары, которые можно было списать. Сначала застенчиво, бледнее, потея от страха, потом азартнее и веселее. Была еще одна грубая вещь – конкуренция между феями за тучных клиентов. Их нужно было правильно отсканировать наметанным взглядом, в основном по одежде и манерам, обласкать и обстричь. От этого зависели проценты личных продаж и, понятно, суммы в конвертах. Могла зайти между делом бизнес-вумен в шубке и купить, не задумываясь, всю линию средств для ухода. А могла библиотекарша или, опять же, медсестра. Перенюхает все духи и ничего не купит. Ты теряешь время, рассказываешь ей про букет и пирамиду аромата, пока твоя коллега стрижет норковый жакет или шапку из песца. Спасибо, говорит тебе туманная библиотекарша. Я подумаю. Арина уже не первый год находилась в сложных отношениях с одиноким мужчиной по имени Герман Сергеевич, который находился в сложных отношениях со своим одиночеством. Он никогда не звонил и не приходил к Арине, она звонила и приходила сама. Правда, в ее присутствии он не становился менее одиноким. Иногда в честь своего хваленного одиночества он вступал в переговоры с неодушевленными предметами, опять же в присутствии Арины. Допустим, брал в руки пустую коробочку от лекарства «Алоэ Вера» и меланхолично восклицал, как в телефонную трубку Алло, Вера» немного утешало то, что Герман Сергеевич свирепо ревновал Арину к ее работе, раньше к медицинской, а теперь к торговой. С приближением праздников, особенно рождественских и новогодних, в магазине отменялись выходные, гламурный ореол утяжелялся, конкуренция становилась злее. А покупатели ненавистнее. В эти дни девочки между собой тихо называли клиентов-тошнотиками. Не лезь, говорили новенькой Арине. Не лезь, а позоришь Марку. Это не твой, а мой тошнотик в красном пуховике. Он уже подходил, пробовал и вернулся. Ну, Арина и не лезла. Работала с неперспективными, не внушающими коммерческих надежд. Самая взрослая из девочек была Клюшкина, в прошлом стюардеса. «Ныне тайный антилидер». Она знала мрачные истины буквально обо всем. Если кто-нибудь сомневался и дерзко спрашивал «А ты откуда знаешь?», Клюшкина отвечала твердо и внушительно «Аргументы и факты читай». Она взирала на Арину с медицинской жалостью, как на слабоумную, и однажды сказала «Ты что, чудо ждешь? Волшебства? Типа Дед Мороз, алло?» Но Арина не ждала никакого особого чуда. Ей просто не нравилось оценивать входящих по одежде, а нравилось разговаривать с людьми. Незадолго до Нового года в магазине появился высокий такой старик с желтыми усами и в кроличьей шапке на бекрень. Никто к нему, конечно, не подходил, и он нерешительно топтался возле стойки с новой коллекцией. «Арина подошла. Вам помочь?» «Да вот нужны духи в подарок для девушки». Она, конечно, принялась рассказывать. Этот совсем свежий, морской аромат, немножко цитрусовый. А этот мягкий и пудровый, с ирисом. Ну, давайте самый большой флакон. Какой именно? А давайте оба. И началось безумие. Старик брал все. То есть вообще все. Причем в трех экземплярах. Его покупки с трудом поместились в трех корзинах и превысили дневную выручку магазина. На лотке возле кассы лежали в повалку маленькие сувенирные медвежата. «И еще вот этих мышей штук тридцать», — сказал напоследок старик. После того случая стажерка Арина в одночасье превратилась в ценный кадр. Между тем, начальство Грифтуше на своем возвышенном уровне не жалело сил на креатив. Со словом «креатив» обязательно рифмовался «позитив». А «позитив» — это значит задорно и вообще весело-весело. Так сказали в отделе маркетинга в столичном головном офисе, куда провинциальные директрисы из разных городов съехались на инструктаж. Им презентовали свежую задорную идею. С 24 декабря по 7 января все продавщицы в торговом зале будут ходить в заячьих ушках. Правда, здорово? «Нифига не здорово», — подумали провинциальные директрисы. «Они что, хотят из наших девочек сделать плейбой?» А вслух так деликатно хмыкнули и сказали, «Наши не наденут». Отдел маркетинга вскричал. «Как так? Что значит не наденут?» «Вы обязаны сделать все, чтобы надели. Вы должны будете прислать подробный фотоотчет. Плюс, не забывайте, могут прийти тайные покупатели, чтобы проверить. Плюс неожиданный визит французов». И потом еще долго и терпеливо объясняли. «Поймите, ушки могут повысить процент продаж. Это же в интересах продавцов. Да ваши девочки и сами...» Заметят, как покупатели потеряют бдительность, когда увидят ушки, и купят даже то, что им не надо. А без ушей ваш магазин будет оштрафован, имейте в виду. После инструктажа приезжие директрисы пошли в бар, взяли вина и стали обсуждать, как бы приучить своих девчонок к ушам. Одна, самая суровая, сказала, «Если откажутся, буду их карать рублем». Вторая ответила, «Ага». Они уволятся перед праздником, будешь тогда, сама тогда в ушах прыгать. Третья призналась. А я бы первые ушки нацепила, как личный пример. Я еще и хвостик могу. На нее посмотрели со значением и решили, этой больше не наливать. Вернувшись из Москвы, директриса магазина, где работала Арина, сразу провела собрание. — Вот, мои хорошие, у нас такая приятная новость. Вы теперь будете в заячьих ушках работать. Правда классно? Ни хрена не классно, помолчав, ответили Феи. Мы не будем. Как это мы с ушами, как дуры? Однако начальница нагнетала восторг. Вы не понимаете, это же так круто, вау, секси. А потом ушки себе домой заберете за бесплатно. Для детей, да, девочки, да? Те уже колебались, ну, вроде да. Но тайный антилидер Клюшкина время зря не теряла. Она избирательно покуривала с феями на складе и внушала по полной программе. Это стрёмно, унизительно и вообще позор. И уже на завтра самые внушаемые уходили в отказ. Нет, не могу. Почему же нет-то? Потому что унизительно, и вдруг кто-то знакомый в магазин придет. Партию французских ушей прислали вместе с новой косметикой, но на них никто и смотреть не захотел. К тому времени и сама директриса начала постепенно отыгрывать назад. Сперва подумала, что надо бы выписать феям премию за позор. Затем стала сочинять версии для центрального офиса, одну трагичнее другой. Французские ушки малы для российских голов. У продавщиц жестокая мигрень. Некоторые даже не могут улыбаться и путают слова. Праздничные дни казались бесконечными. Девочек заранее предупреждали, работаем до последнего тошнотика. Это значит часов до одиннадцати и никакой личной жизни, и не будет времени что-то купить для дома и семьи, приготовить, накрыть на стол. Кто-нибудь контрабандно приносил на работу шампанское, и в течение дня феи поочередно выбегали из торгового зала, чтобы глотнуть прямо из горлышка. Жизнь вне магазина уже как бы не подразумевалась. В двух словах настроение было такое: нечего терять. Арина вышла в туалет, заперлась и позвонила Герману Сергеевичу. Он долго не отвечал, потом отозвался недовольным кашлем. «Алло», — сказала Арина, — «это Вера. Меня просили передать, что Арина приехать не сможет. Она сегодня работает допоздна, с наступающим». И выключила телефон. После восьми вечера дух советского шампанского перешиб все французские ароматы. Самые заводные феи, примере фуши чувствовали себя секс-бомбами, и с русалочким смехом бегали от покупателей. Посреди уличной темноты магазин ослеплял стерильным светом, блистал, как бриллиантовая шкатулка. Но тошнотики вносили с улицы на обуви снежную грязь и морали белый сияющий пол. Как их можно было после этого любить? Арина тоже надела ободок с ушками, почти машинально. Ей было, в общем-то, все равно. У нее была простая гладкая прическа, а самая нарядная одежда из секонд-хенда. С тех времен, когда в обязанности Арины входило ставить клизмы и выносить за больными утки, она воспринимала любую работу как мучительную напасть, которую следует терпеть. В какой-то момент, разговаривая с клиенткой, Арина почувствовала себе пристальный взгляд и обернулась к витринному окну. За стеклом стоял Герман Сергеевич и смотрел прямо на нее. И ей почудилось что он смотрит с таким тяжелым презрением и жалостью, что она не придумала ничего лучше, чем убежать из торгового зала на склад в курилку. Там она посидела с минуту, ни о чем не думая, потом расплакалась. Последний раз она плакала так же сильно еще в детском саду, когда в подготовительной группе ее дразнили за то, что она носила толстые ритузы ниже колен и не выговаривала сразу несколько букв. Потом Арина вспомнила, что здесь ее может застигнуть начальство, немного привела себя в порядок и пошла обратно в зал. Герман Сергеевич стоял возле кассы, а возле него крутилась директриса. Она уже всучила ему что-то из старой коллекции и теперь немилосердно кокетничала. Но Герман Сергеевич вдруг обогнул директрису, как шумную помеху, подошел к Карине, застывшись с мокрым лицом, и довольно-таки свирепо сказал «Пойдем отсюда, прямо сейчас». Уже через минуту они шли в сторону стоянки супермаркета на шатырь, где Герман Сергеевич припарковал свой антикварный доисторический да драндулет. Конец декабря был таким же теплым и слякотным, как осень. Но когда к ночи подмораживало, казалось, что стало значительно чище.